Глава 5. Из окна кабинета видно, что народ во дворец все еще прибывает. Каждый день заново замечаю новые лица, как среди придворных, так и слуг. Даже стражей стало больше. Сэр Титус успешно пополняет ряды охраны столицы, а сэр Юстер тщательно охраняет дворец. Оба от усердия едва не рвутся пополам, отрабатывая резкое повышение по службе. Лорд-канцлер регулирует взаимоотношения с новыми вельможами, что новое только для нас, северян, а на самом деле это они поспешно заняли лучшие апартаменты, потому начались конфликты с теми, кто не ушел в пещеры, а сумел захватить брошенное на уничтожение покоя. За всем этим суетливым муравейником присматривает Альбрехт, а особенно Бдит Норберт, на котором безопасность и все тайные службы империи. Впрочем, службы очень хилые, все держалось на великих магах, а я сейчас дергаюсь от мысли, что настанет момент их появления из глубин земли, а я все еще не готов. Впрочем, появление новых лиц во дворце меня лично не беспокоит, раз уж могу даже в большой толпе и на расстоянии заметить мага, как бы тот не маскировался. К тому же и сэр Норберт бдит. Я его снабдил могучими защитными амулетами, а он передал их своим разведчикам. В холле и в больших залах внизу местные слуги, как и охрана. Наших немного, но со второго этажа их все больше, а с третьего охраняют только северяне. Сегодня лорды входили в мой кабинет с суровыми и настороженными лицами. Проблема демона огня все еще не решена, а это вызов нашей власти и нашему могуществу. Двор о нем ничего не знает лишь потому, что ни о чем не желает знать, кроме развлечений. Но зато сразу почует, если наша власть дрогнет. Я сидел в императорском кресле, лорды рассаживались без церемоний, выбирая места поближе. В моем кабинете церемонии отменены. Альбрехт опустил передо мной на стол лист бумаги с укрупненным изображением части карты. «Вот известный нам маршрут», — сообщил он. «К сожалению, ни один багер не идет так, чтобы проследить за демоном огня по всему его пути». «А с тех, что пересекают?» «Таких нет, Ваше Величество. Все идут от Волсингсбора в разные стороны, как радиальные нити паутины, а вы в центре, как самый главный паук». Рокгалер кивнул Его такое определение устраивает. Кто-то заулыбался, а я сказал саркастически. Ну, спасибо. Здесь пауки в фаворе, заметил Альбрехт, символ богатства и благополучия. Не думаете взять в качестве герба? Сплюньте, герцог, сказал я. Кто из нас применяет своих гербовых львов и леопардов на каких-то насекомых? Норберт уже послал отряды, как я велел. «В места, где, по нашим предположениям, расчетом, уточнил я». Он поклонился. «Да-да, расчетом. Расчетом, основанным на том, что демон огня так и будет двигаться, несмотря на любые препятствия». Отряд Милфорда продолжает марш в обратном направлении по уже остывшему камню. «Какие новости?» Лорды затихли, стараясь не упустить ни единого слова. Альбрехт ответил с той же сдержанностью. «Как вы и велели, ваше величество. Каждый день отправляет по гонцу. Правда, те прибывают все с большим запозданием, что и понятно. Хотите взглянуть на карту? Давайте». Он расстелил на столешнице большой лист бумаги с коряво изображенными холмами, речушками и озерами. А прямо через них, не считаясь ни с какими препятствиями, пролегает путь демона огня. «Вот, обратите внимание». Лорды вытягивали шеи. Кто-то поднялся и всматривался через мое плечо. Я смотрел и старался вообразить подлинный рельеф той местности. «Пока все сравнительно ровно. Болото для демона не препятствие, но через несколько дней упрется в горы, а там могут быть какие-то тревожные отклонения. Пусть не самые высокие в мире, но все-таки крутые и кое-где отвесные. Через них дорогу не построить». «А вот более общий вид», — сказал Альбрехт и развернул поверх листка с каракулями карту форматом побольше. «Здесь размах...» Этот рисунок, как я определил сразу, сделан рукой опытного картографа. Явно Альбрехт хватает клочья бумаги с наспех нарисованной линией, передает в императорскую канцелярию, там скрупулезно высчитывают пройденное расстояние и даже сообщают радостными голосами, когда чудовище покинет границы одного княжества и вторгнется в другое. К счастью, мелькнула мысль, сами правители чаще всего не замечают даже пожаров в лесах, а если им и докладывают, то отмахиваются. Подумаешь, каждый год лес горит. Альбрехт разложил на столах карты с самыми новыми участками, где, судя по разведке, только что прошел демон огня. Лорды вытянули шеи, но старались не толпиться у стола, давая мне возможность осматривать без толкотни». Я походил вокруг стола, выворачивая голову, буркнув. «Сэр Альбрехт, да повесьте карту, и эти клочья на стену!» Он поморщился, но выполнил, а потом сказал с некоторым удивлением. «В самом деле удобнее, когда вот так, состыковать. Почему раньше никто не догадался?» Я скромно промолчал. С другого конца стола Келлеве сказал значительным голосом. «У сэра Ричарда по-другому мозги повернуты». «Да», — согласился сэр Галлер. «Он немножко сумасшедший, потому и стал императором». «Кто из нас по доброй воле восхотел бы?» «А что дальше выкинет?» «Сплюньте», — посоветовал Гарналь серьезно. «Думаете, шлем на шляпу сменит, как сэр Альбрехт? Келлеве поднялся, подошел ближе и повел пальцем по состыкованной карте, переползая с клочка на клочок. Задержал в одном месте. «Вот здесь какие-то горы. Это горы. Посмотрите!» Альбрехт смотрелся так внимательно, словно зрение уже начинает садиться. Покачал головой. «Да, горы. Но невысокие. Так обозначают чаще скалы», — сказал Рокгаллер солидно чем настоящие горы. «Посмотрим, — пробормотал Альбрехт, как пройдет там. А чуть дальше, смотрите, вообще горная цепь!» Келлеве обронил с надеждой в голосе. «До этого чуть дальше ему переть не меньше месяца. Думаете, остановим раньше?» Келлеве добросовестно подумал, кивнул в мою сторону. «Это как его величество решит!» Я сказал сердито. «Полагаете, если велю остановиться, он остановится?» «Раньше все творилось по вашей воле», — напомнил Альбрехт с едва уловимой ноткой. «Есть слухи, что вам черти помогают. По крайней мере, где-то носят». Келлеве провел пятерней по коротко остриженным волосам. Из всех собравшихся он один без роскошной шляпы. Сказал солидным голосом опытного воина, что всецело рассчитывает на умение полководца. «От вас всего можно ожидать, Ваше Величество. Вдруг у вас какая-то задняя цель, я имею в виду тайная». «Тайная», — проговорил Альбрехт задумчиво, — «значит, стыдная. У Вашего Величества нет ничего стыдного, хотя постыдного хватает. Но кто же об этом скажет?» Я сказал обидчиво. «Сэр Альбрехт, вы совсем меня обижаете». — Как это нет стыдного? У всех есть, а у меня нет? — Ладно, продолжайте бдить, а тащить и не пущать потом. — Вроде бы на прямой линии крупных городов нет, села не обозначены, ну да ладно, хотя любая держава держится на селах, но нет в мире справедливости. — Не успеваем везде, — сказал Роггаллер густым голосом, как говорил бы большой сытый шмель. «А так бы да! Установили! Наплакались бы!» Келлеве пробормотал. «И куда только переплавленный камень девает?» Все умолкли и посмотрели с вопросом на меня. Я пожал плечами. «У императора на все должен быть ответ. Во всяком случае, в этом твердо уверены. Иначе, что он за император хренов?» Я ответил с налетом высокомерия. «Дескать, что за детские вопросы?» «А почему не вглубь? Где-то толщина этой плиты два-три ярда, а где-то и десять. А что? Может быть и больше. Главное, чтобы сверху гладко и ровно. Он же еще и великий выравниватель. Не заметили?» Келлеве посмотрел на меня со странным выражением. «Я как раз побывал там, Ваше Величество, и видел дорогу через болото. И как вам она?» — Болото? Нет, — ответил он. — Вовсе. Как корова языком слезала. Теперь там каменное плато, как будто его Господь сотворил. Хоть сто императорских дворцов ставь, не проломится. — Может, — предположил Горналь, — и небесно внизу, а болото заполнено камнем до дна? Это же не наш дорогой Рогалер заполнял, тот бы обязательно схалтурил, а лишние камни украл и продал а демон огня вдруг дожульничать не умеет зато мы умеем сказал я и на этом выиграем как пока не знаю ответил я но большинство битв было выиграно не на поле боя а в тиши кабинетов альбрехт сказал с лицемерным сочувствием а еще в теплых постелях на смятых простынях я указал на него умолкшим лордом видите «Отыщите ему достойную женщину, чтобы отвел душу и начал хоть иногда о работе думать. А то в каждом государственном деятеле видит известно что, Ха, а еще в шляпе». «Да еще в какой?» — согласился Келлеве. «За такую шляпу войны начинаются. Правда, между женщинами». «На мой взгляд, простого императора, — сказал я, — сэр Альбрехт и разжигает между ними». «С какой целью?» «Ладно, насчет демона огня какие-то соображения еще есть?» Альбрехт посмотрел на меня и произнес задумчиво. «Интересно, великие маги сумели бы остановить демона огня? Мне вот почему-то кажется, что им это как два пальца о дерево, как любит образно говорить на своем поэтическом языке наш вождь и полевой командир император». — Такую схватку, — ответил Норберт трезвым голосом, — мы бы не увидели. — Почему? — Уверен, — пояснил Норберт, — великие маги сперва бы нас, а потом этого демона. — Это льстит, — заметил Рокгаллер примирительно. — Сперва стараются того, кто опаснее. Я ощутил, как напряжение в кабинете возросло, сказал как можно примирительнее. — Не каркайте! Тоже мне, каркатели. Вылезут — увидим. Скорее всего, взад засунем. В те же пещеры. Думайте, как остановить демона огня. Мы не знаем намерений великих магов, а что представляет собой демон огня, уже видим. Альбрехт сказал с холодноватой задумчивостью. «А когда придумаем, не стоит так уж сразу. Пусть прет еще пару недель или месяцев». «Мы тут с сэром Норбертом проложили его дальнейший путь, и знаете, что обнаружили?» Я сказал хмуро. «Догадываюсь. В нашем малозаселенном мире он дойдет до океана, никого или почти никого не задев, а там утопнет». Альбрехт кивнул. В его взгляде я уловил уважение. «Ваше Величество, вы не только считаете быстро и точно, но и просчитываете». «А по вашему виду и не подумаешь. Конечно, это чудовище нужно будет остановить раньше, но, может быть, пусть пройдет через пару империй и пусть тонет в океане». «Рационально», — ответил я, — «хотя и жестоко, но вы человек вообще бессердечный. Наверное, в детстве котят топили. Но сперва нужно понять, как его остановить». «Как докладывают средства сбора информации, пройденная демоном огня дорога тянется не только через королевство Грагоссия. Туда это чудовище пришло из Мегольда. Но и в Мегольд откуда-то, хотя это предположительно. Отряд Милфорда еще мчится по той дороге, и конца ей не видно». Сэр Норберт пробормотал. «Насчет Мельгольда еще не совсем точно. Я сказал с некоторым торжеством». «Потому что прошел насквозь, не только ничего не разрушив, но и оставшись незамеченным». «А Мильфорду откуда знать, когда какое королевство кончается, а какое начинается?» «Вообще-то вы правы, ваше величество». «Хм, посмели бы сказать иначе», — ответил я. «Я тиран мстительный и обидчивый». «Королевство Мегольд такое же, как и остальные. Там все города и села расположились по берегам рек». Норберт пожал плечами. «Это естественные дороги, Ваше Величество. Вот-вот, а все остальное — дикий лес, горы, болота, пустоши. И нигде не написано, какое это королевство». Сэр Альберт сказал встревоженно. А если истоки той великой дороги, как ее упорно называет Ваше Величество, поискать с помощью... посмотреть с баггеров? Возможно, уже видели, но с большой высоты не обращали внимания. Если ничего особенного, а только горящие леса... Келлеви сказал с тяжелым сарказмом. Да и не до наблюдений, когда все заняты некоторыми весьма приятными ритуалами. Ну да, сказал Альбрехт. «А если и увидели внизу пожар, то мало ли их летом. Часто где-то что-то горит, а еще торфяники. Обычное дело», — Норберт проговорил задумчиво. «В предложении сэра Альбрехта, несмотря на нечто зверское, есть и рациональное зерно. Хоть он и в шляпе с перьями». Келлеви пробасил. «А он вообще не дурак. Хотя, конечно, шляпа у него, да» шляпа у него вообще но когда без шляпы то и не скажешь э, хотя и хочется норберт продолжил также размеренно королевство гарагосси через которое демон огня прошел если верить его величеству самое заселенное из всех в империи это демон огня лишь задел пригород небольшого городишка и сжег две лесные деревни «Хотя прошел королевство из конца в конец по всей длине». Рокгалер сказал в недоумении. «Вы что, всерьез? Считаете, не стоит останавливать, пока не проломит все барьеры и не свяжет две-три империи чудовищной дорогой? Если это в самом деле дорога, а не... Ваше Величество?» Я в затруднении покачал головой. «Мало ли, что он творит по чьему-то указанию». «Но мы это образование можем использовать как дорогу». «Когда такая широкая, — сказал Келлеве, — знающий, даже с засадой ничего не получится, а то, когда через лес присматриваешься, не сидят ли на деревьях лучники, не притаились ли в придорожных кустах те, кто выскочит за спиной». После их ухода осталось тягостное чувство что ближайшее окружение собираю для проформы. Решение и на севере принимал я, но там часто подбрасывали дельные идеи, за которые хватался и даже среди словесного мусора находил перлы, которые обрабатывал так, что сверкали. Но если вздумаю объяснять, что мир южан выше и развитее, чем наш на севере, от меня отвернутся даже самые верные соратники». Потому каждый день между молотом и наковальней. На стороне северян — честь, достоинство и верность слову. А у южан — понимание того, что люди — подлые и вероломные скоты. На слово верить никому нельзя. Каждый договор нужно скреплять подписями в присутствии свидетелей. «Хрорт», — велел я строго, — «захлопни дверь и не открывай даже папе римскому». «А отцу Дитриху?» — спросил он. «Даже», — повторил я, — «если он уже стал папой римским, хотя тогда не открывай тем более», — он сказал в замешательстве. «Да, сэр Ричард, как скажете. Вообще-то отец Дитрих весьма строг даже к своим, особенно к своим. Его друзья должны быть чище ангелов». «Не открывай», — повторил я. «Мое величество», — изволит мыслить о высоком и непознанном. Перебивать нельзя, ибо...» Он кивнул. «Знаю, чивато боком». На его лице отразилось безмерное почтение, словно «Вот сейчас я вызову самого Господа, кто у нас самый высокий и непознанный, и буду с ним беседовать в тиши кабинета и за чашами хорошего вина, божественного вина». Я смотрел, как он тихонько вышел в коридор. В щели мелькнуло лицо дежурищего там Периальда, а когда дверь тихонько закрылась, я большим пальцем потер колечко на указательном пальце. «Серфик! Явись пред очи повелителя!» «Наверное, в серфике есть что-то квантовое, я еще не договорил, а красное тельце с часто-часто машущими крылышками уже заплясало перед моим лицом». Пахнуло сухим жаром, словно он все еще в недрах их плазменного мира, а его тельце раскалено до температуры солнечного ядра. — Слушаю и повинуюсь, — пропищал тоненький голосок. — Рад тебя видеть, красный дракон, — сказал я. — Ого, как ты подрос! Вон какой размах крыльев! Скоро в комнате не поместишься! Серфик пропищал польщенно. — Правда? — А сам не видишь? «Нет», — ответил он печально. «Я вроде бы всегда такой и должен таким прибыть. Или пребывать?» «Предначертания нет», — заявил я твердо. «Все зависит от воли человека. А воля человеков зависит от моей воли. Как ты уже понял, хоть ты и маленький, но вообще-то огромный. Так что рост будет. Хотя бы внутренний. Серфик. «Что у вас знают о таком демоне?» Я подробно рассказал все, что удалось узнать о демоне огня. Серфик слушал внимательно, хотя и пару раз кувыркнулся в воздухе от избытка чувств. Когда я закончил, он в чисто человеческой манере развел крохотными лапками. «Никогда ничего подобного не слышал, мой господин». «Жаль», — ответил я, — «хотя я так и думал». «Потому и не спешил тебя выдергивать в этот жуткий мир». «Это я так, на всякий случай, для галочки, дескать, и эту возможность проверил». «Все твердят насчет демона. Но какой демон, если ведет себя как типовой терраформер?» «А что такое терраформер?» Я отмахнулся. «Да такой же реформатор, как и я, только выбрал себе работу попроще». «С людьми вообще сложно. Я бы тоже предпочел работать с землей, как, как Лев Толстой». «А это кто?» «Да был такой демон. Даже с церковью спорил. Понимаешь ли, у меня задача остановить этого реформатора, как тут пытаются остановить меня. Или уничтожить, хотя сердце кровью обливается. Поэтому, да, ладно, хотя и жаль». Не верил, что проблему решим с помощью вашего же мира, но как бы все-таки верил. А у нас, у Людев, такое часто. Амбивалентны мы, как амблистомы. Ладно, возвращайся, но еще понадобишься. — Слушаю и повинуюсь, — пискнул он веселым голоском. Красная искорка метнулась через комнату и растаяла, хотя, конечно, так же просто переместиться из неподвижности, но это не так красиво, а серфика создавали для красоты и увеселения. Это я все приспосабливаю для работы. Некоторое время смотрел вслед, вспоминая прошлые рассказы насчет их тревожащего мира, про саму природу демонов, которую так и не понял тогда, да и сейчас-то не очень. Не знаю еще, что было в их начале, то ли акт самозарождения, как аристотелевых мух из навоза, то ли были созданы древними людьми, чья мощь не поддается пониманию. Во всяком случае, моему. А если я не понял, то кто? Однако, судя по рассказам Серфика, целью и стремлением всех и каждого демона почему-то стало возвращение в плазменное лоно, где можно пребывать в блаженстве выныряли оттуда только повинуясь вызовам тех, кто знал их имена, выполняли задания и если маги их не оставляли у себя на постоянной основе, поспешно возвращались в огненную купель. Однако что главное и обнадеживающее для вообще-то эгоистичного человечества, это я сужу по себе, так как представляю его целиком во всей красе и блеске, что эти вот демоны все Вне зависимости, в вечном ли услужении человека или не покидают купели, все с самого начала постепенно теряют свою мощь. Когда я в прошлый раз выразил Серфику свое сожаление, он безмерно изумился. Почему? Это же так прекрасно, если в конце концов удастся потерять себя всего и полностью раствориться в первозданном мире. Да? — спросил я озадаченно. Значит, мы, люди, еще на первой ступеньке вверх. Растворяться в сингулярности по Курцвейлу как-то не жаждем. Напротив, все отъявленные сепаратисты и независимники. А глобализм где-то в туманном будущем. И вот сейчас, если так называемый демон огня вовсе не демон, то демоны пусть обождут. Немедленное восстание не грозит в силу особенностей их природы, а философские аспекты их бытия додумаю как-нибудь в свободное время, если появится. Хрурт! — крикнул я мощно, позови, нет, пригласи сэра Альбрехта и помни Морда, он уже принц, потому над его красивой шляпой нехорошо гоготать ему прямо в лицо. А за спиной, поинтересовался он. «За спиной можно», — разрешил я. «За спиной все гогочут, но завидуют и копируют его наряды». «Чего?» — спросил он с недоверием. «И местные?» «Местные нет», — ответил я. «Но наши уже начали. Беги».